Глава 21. Соломон Рейн качался. Это был данж, предназначенный для прохождения группой, но Соломон Рейн чистил его в одиночку каждую неделю по откату. Когда ты забрался на самый верх, удержаться там очень трудно. Каждый новый уровень стоит пота и крови. И если кровь преимущественно чужая, то пот приходится проливать свой собственный. Если ты номер 1 и хочешь им остаться, тебе нужно каждое утро вставать очень рано. И даже это не даёт никаких гарантий, потому что всегда найдётся тот, кто вообще не ложился. Перед выходом в большой зал Соломон включил боевые ауры на полную мощность. Этого хватило, чтобы убить 90% обитавших там монстров. Для всех остальных есть меч. Соломон монотонно и привычно рубил демонов, размышляя о том, как ему быть дальше. Капитан Гром даже не стал пробовать, но это было ожидаемо. Наемники такого уровня слишком осмотрительны и не пытаются откусить от пирога, который им не по зубам. Полмиллиона золотых для него не деньги, а 150 уровней награда была слишком велика. И любому, кто провел в игре хотя бы десяток лет, известно, что система никогда никого не одаривает просто так. 150 уровней означает, что квест практически не выполним. Саламон позволил себе помечтать. Если бы он получил эти самые 150 уровней, ему можно было бы на пару веков вообще забыть о прокачке. Конкуренты остались бы слишком далеко позади. Но это квест, который нельзя завалить, а потом попробовать пройти заново, хоть весь амулетами и вешайся. Борден обладал оружием, которое было способно одаривать последней смертью. И, судя по тому, что знал Соломон, даже не в единственном экземпляре. Морайль попробовал, но не преуспел, и это тоже было ожидаемо. Но он попробовал глупо. Эльфийские аристократы могут быть такими же здравомыслящими людьми, как и все остальные, но порой они втиснуты в такие рамки ограничений, диктуемых традициями, репутацией и какими-то древними эдиктами, что прямо-таки вынуждены вести себя недальновидно. Возможно, если бы Морель обрушил на Бордена всю мощь своего клана, он ещё мог бы приуспеть. Но риск, риск, что те самые 150 уровней получит рядовой боец, удачно поразивший меша из случайной стрелой. Риск, что воины эльфов обвинят князя в недостаточном благородстве. Риск, что не удастся довести дело до конца. И тогда смерть придёт за всеми. Дом Красных Ветвей отдал Бордену божественный артефакт Не захотели связываться с Борденом. Не захотели повторять историю, по результатам которой Морель и стал великим князем. Его предшественник имел неосторожность закуситься с землянином, возможно, худшим из них, и всё это закончилось для него плохо. В конце концов, ему даже пришлось выйти на арену как обычному гладиатору, и всё хвалёное эльфийское искусство фехтования ему не помогло. Землянин стал богом, а князь отправился в грязь. Земляня Они ворвались в системные миры как чёртки из табакерки. И было там несколько человек, один другого хуже. Они творили немыслимое, шатали устои и переходили границы. И в конце концов против них поднялась Немезида, древняя вытиница из народа, который основал систему. И даже она не приуспела. Ей удалось ликвидировать большинство опасных земель, но потом она встретилась с худшим из них и тоже отправилась в грязь. И самым обидным было то, что Соломон когда-то ему помогал. Конечно, сказать, что он собственными руками создал нового бога, было бы некоторым преувеличением, но его вклад всё же имел место. Вся эта история помогла Соломону осознать собственное место в игре, подняться до тех вершин, на которых он сейчас находился, но всё же он остался на вторых ролях. Он был лучшим игроком, а худший из землян всё равно встал над ним. стал внекатегорийным существом, стал богом и вернул землю к первоначальному состоянию, обнулив все достижения Немезиды и отменив все смерти. Тогда Соломону казалось, что это неплохой вариант. Земля не закуклилась на своей планете, и их грозный потенциал оставался только потенциалом, никак не влияя на происходящее в системе. Конечно, кому-то удалось зацепиться, и остаться в игре и в тот раз И из директором магической академии можно было пренебречь, поскольку его больше интересовала теоретическая сторона магии, и он редко покидал свою башню волшебника. Был ещё другой, не игрок, но ситуация это не спасала. Мятежный рейд-босс, один из тех, кому Саламон помогал на том этапе своей игровой карьеры. Он сам вручил ему оружие и билет в системные миры, но тогда он хотел, чтобы тот просто убил как можно больше игроков и нарушил равновесие сил. Но в итоге всё зашло слишком далеко. Семена, исповедуемые им идеологии, упали в благодатную почву и проросли настолько обильно, что после отката земли новый Вождь умудрился остаться в системе. И теперь с новоявленным альянсом Красный реванш приходилось считаться даже самым старым и могущественным кланом игры. И даже организации, которую возглавлял Соломон, а поскольку у них были диаметрально противоположные взгляды на политику, экономику и общие жизненные ценности, Столкновение интересов было неизбежно, а вслед за этим столкновением придёт и большая война. Когда-то Саламон расшатывал систему, тщательно взращивая и удобряя любые проявления хаоса. Теперь же он был за стабильность, но, словно смеясь над ним и любыми его попытками, хаос только набирал обороты. Первое включение Земли стало катализатором, который ускорил некоторые вялотекущие исторические процессы. Второе, её включение едва не стало катастрофой. Теперь же, когда худший из землян пропал, и о нём ничего не слышно уже больше десятка лет, а с Красным реваншем удалось определённых, хотя и довольно хрупких, договорённостей, и Саломон надеялся на небольшую передышку, в игру вернулась смерть. И хотя новый игрок здесь всего несколько дней, равновесие уже нарушено. Мораэль мёртв, а следующий князь не будет чувствовать себя обязанным по отношению к Саломону. И значит, дом Красных ветвей можно вычеркнуть из списка стратегических союзников. Что же касается делового партнёрства, тут всё тоже вилами по воде. А если смерть сумеет воззвать к худшему из землян? Тут Соломон с некоторым удивлением обнаружил, что враги уже закончились, и он продолжает убить мечом каменную статую крылатой шестирукой твари с рогатой короной на голове. От статуи летели каменные крошки. Соломон одёрнул себя и вернул меч в ножны. Всё это от нервов, подумал он. Но как можно оставаться спокойным, если смерть снова в игре? Меч стремительно покинул нужны. Соломон развернулся, нанося удар, но его клинок наткнулся на черный щит, возникшего из пустоты человека. Но от человека ли? — Откуда ты тут взялся? — спросил Соломон. — Зашел вместе с тобой. Весь путь проделал в стелсе, — объяснил посланник. — Ты, возможно, заметил бы меня, если бы был немного осмотрительнее, а, возможно, и нет. Соломон мысленно обругал себя последними словами. Да, он был слишком озабочен, слишком погружен в свои мысли. и не просто позволил посланнику пройти незамеченным, но и наглядно продемонстрировал ему, насколько он не в порядке. Правда, конкурентам он ничего докладывать не будет, а тому, кто его послал, нет дела до душевного спокойствия Соломона Рейна. Что тебе нужно? Как всегда, донеси до тебя слово моего повелителя, сказал посланник. Ты назначил награду за голову Бордона. Отмени её. По правде говоря, я как раз подумывал о том, чтобы её удвоить. Посланник убрал щит за спину и покачал глухим шлемом, под которым, наверное, скрывалась его голова. Саломон не был в этом уверен. Посланник никогда не снимал доспехов, и вполне возможно, что топ номер 1 приходилось выслушивать указания от оживлённых при помощи древней магии доспехов. Отмени её, повторил посланик, повернулся к Саломону спиной и пошёл на выход. А то что? бросился Саломон ему в спину, хотя на самом деле он знал, что у него и в мыслях не было пойти на перекор сущности, которая могла отдавать приказы топом, бравада, за которой на самом деле ничего не стояло. Сам знаешь, равнодушно бросил посланик, даже не обернувшись. А слушайся, и бог император Кевин оторвёт тебе голову. Гариб Орден нашёл дуэля на скамейке в городском парке. Скамейку установили в тени раскидистого дуба, старого и могучего. Это было самое крупное дерево в округе, но по сравнению с экземплярами из священного леса его можно было считать не более чем обычным кустарником. Дойл спал, завернувшись в плащ. Мог себе позволить, ведь это не за его голову отворили награду, предлагая выполнить этот квест каждому встречному. Гарри присел рядом и толкнул Дойла в плечо. "А, это вы?" сказал Дойл, мгновенно просыпаясь и переходя из горизонтального положения в относительно вертикальное. "Как прошло?" Лучше, чем мы рассчитывали, сказал Гари. А не даже не попробовали? Попробовали, сказал Гари. Но без огонька. Значит, артефакт у меня, сказал Гари. Правда, я обещал его вернуть, когда отпадёт необходимость. Системой клялись? Нет. Тогда можно и не возвращать. А на кой он мне? спросил Гари. Что? Никакого прироста к характеристикам? Прирост есть, сказал Гари. «А на кой он мне?» Дуэл вздохнул. «Если что-то может быть усилено, оно должно быть усилено», — объяснил он. «Зачем?» — спросил Гарри. «Лишнего могущества не бывает». «Ну, может быть», — не стал спорить Гарри. «Итак, артефакт у меня. Что дальше? Для ритуала нужны еще какие-нибудь ингредиенты? Толченый рог танцующего на радуге единорога? Слезы девственных монахинь, которых заставили нарезать лук? Желудочная слизь карликового болотного дракона? Нет, сказал Дойл. Нужно просто начертить пентаграмму, установить артефакт в её центре и произнести слова призыва. Тогда почему мы ещё здесь? Может быть, нам всё-таки не стоит этого делать, сказал Дойл. Мне только что пришёл в голову ещё один способ вернуть память. Вы же знаете, что помимо магических в системе существуют и высокотехнологичные миры. Да. Сказал Гари: "И что? Высокие технологии в чём-то заменяют их жителям магию, а в чём-то превосходят её?" Сказал Дойл: "Например, есть процедура полного ментоскопирования". "Мы что-то такое уже пробовали", напомнил Гари. "Кончилось всё не очень хорошо". "Отличие этой процедуры в том, что сканирование производит машина, а не оператор, и личного контакта у вас с ним не будет". А значит, чисто теоретически никто не должен пострадать, сказал Дойл. Говорят, процедура довольно болезненная, но с её помощью можно преодолеть любые ментальные блоки, кто бы их там не понаставил, даже если это были вы сами. Почему вы не вспомнили об этом раньше? Я всего лишь человек, сказал Дойл. Я тоже, сказал Гарри. И поэтому предпочитаю идти по кратчайшей дороге. Артефакт уже у нас, а специалистов по этому ментоскопированию ещё надо искать. Мне не нравится идея божественного призыва. Признал Судуил. Боги непредсказуемы, у них своя логика, свои мотивы, а на человеческие жизни им, как правило, плевать. Как только мы поймём, что призыв прошёл успешно, ты сможешь уйти, пообещал Гари. Общение с ним я возьму на себя. А если я не успею уйти, Тогда тебе придётся бежать, сказал Гари. Итак, где мы будем рисовать пентаграмму? За теми кустами есть детская площадка, сказал Дуэль. На ней в это время суток никого нет, и я там уже всё нарисовал. Отличная работа, похвалил Гари. А не опасно заниматься такими вещами в обычном парке в городской черте, чтобы создать нужную атмосферу и умилостивить богов? Их обычно призывают в их храмы, но у этого бога нет храмов, сказал Дойл. Так что выбор локации за нами. Что же, до опасности нет информации, что он крушил города или устраивал стихийные бедствия на ровном месте. Всегда должна быть какая-то причина. А я поговорил с местными и выяснил, что такой причины нет. Конечно, безопаснее всего было бы провести ритуал в пустыне, но тут поблизости нет пустынь. А после телепортации у меня начинает болеть голова. К тому же, на песке очень сложно рисовать пентаграммы. Конечно, есть способы, но это опять же, снова надо куда-то идти и покупать необходимые инструменты. Ладно, сказал Гари. Преступим. Они прошли на детскую площадку, которая действительно оказалась никем не занятой. Может быть, просто время такое, а может быть, мамаш желающих выгулять своих малышей отпугивала втиснувшаяся между качелями горкой, песочницей и миниатюрной моделью средневекового замка Пентаграмма, выглядевшая вполне зловещей. Впрочем, все пентаграммы выглядят зловещими, потому что если вам нужно позвать танцующего на радуге и единорога, для этого существуют другие способы. Центр там, да, я вижу. Гари достал артефакт и вдрузил его в центр сложной геометрической фигуры, посреди внутреннего кольца рун. Чувствуете, как через него течёт божественная сила? Поинтересовался Дойл. Нет, сказал Гари. Он хотя бы тёплый? Нет, сказал Гари. Деревяшка и деревяшка, хотите поддрогать? Э, пожалуй, я воздержусь, сказал Дойл. Теперь вам надо встать здесь. Гари встал на указанное место, и Дойл передал ему клочок бумаги с начертанными словами призыва. Это древний язык. Он не переводится и звучит истинной абракадаброй, пояснил он. Но всё же постарайтесь произнести всё именно так, как написано. А если я ошибусь хотя бы в одном слоге, мы призовём кого-нибудь другого, который тут же попробует оторвать нам головы? спросил Гари. Это уж как водится, сказал Дойл. Хотя, если учесть, что в качестве источника силы мы используем конкретный артефакт, такой вариант маловероятен. Но я всё же предпочёл бы не рисковать. Я вас услышал, и я постараюсь, сказал Гари. Чувствуя себя как нельзя более глупо, Гари развернул бумажку и зачитал сложную формулу, ожидая неминуемых последствий, но ничего не произошло. Солнце не померкло, птицы не перестали петь. На парк не опустилась тима и никто не спустился к ним с небес, в толпе, окружённого ангелами света. Как-то не так я это себе представлял, сказал Гари. Вы уверены, что не ошиблись при рисовании? Я трижды всё перепроверил. Возможно, боги просто не призываются на детские площадки, сказал Гари, ведь эта территория обычно занята вижащими малолетними демонами, что не могло не наложить на неё свой отпечаток. «Но мы и не к хранителю домашнего уюта пытаемся воззвать. Попробуйте еще раз», — посоветовал Дойл. «Гарри попробовал. Ничего не произошло». «Нет», — сказал Гарри. «Я уверен, это должно работать как-то не так». «Обычно при ритуальной магии выбор места очень важен», — сказал Дойл. «Но я проверял, и у нас не тот случай. Нам нужен только артефакт и призыв. Взывающий к мести должен быть услышан». Может быть, в этом всё дело, спросил Гарри. У меня нет большого желания кому-то отомстить. Так почувствуйте его, посоветовал Дойл. У меня нет персонифицированного врага, сказал Гарри. То есть враги, конечно, есть, но я не знаю их в лицо. Возможно, просто не помню. Счастливый вы, человек, сказал Дойл. Попробуйте вы, сказал Гарри. Нет, сказал Дойл. Я на такое не подписывался. Только призыв, сказал Гарри. «Дальше я буду разговаривать сам». «Это будет вам очень дорого стоить», — сказал Дойл. «Так зачем дело стало?» — спросил Гарри. «Вы же здесь именно для этого, чтобы заработать?» «Триста тысяч», — сказал Дойл. «Заметано», — сказал Гарри. «Выписать чек?» «Нет, я поверю вам на слово», — сказал Дойл, занимая место Гарри и беря бумажку у него из рук. Гарри отошел в сторону, закурил. Дойл зачитал формулу призыва. Сострания казалась такой же глупой, как и в те разы, когда её зачитывал Гари. Ничего не происхо Дойл Аксёкса. Над детской площадкой висел портал. Овал окна между мирами был прикрыт завесой, от которой исходило божественное золотистое свечение. По крайней мере, Дойл заявил, что оно наверняка божественное, потому что раньше порталов такого цвета ему, видите ли, ещё не доводилось. Но из портала никто не появлялся. Может, это приглашение? Предложил Гари. Я не уверен, что обычный игрок может пройти божественным порталом, сказал Дойл. Скорее им его разнесёт на атомы. Он уменьшается, заметил Гари. Портал стремительно сокращался. Когда он достиг размера обычного позвочного блюда, из перехода, соединяющего игровой мир с божественным измерением, вылетела обёрнутая в бумагу половинка кирпича. Дойл не успел среагировать, и божественное послание ударило его в плечо. Сыщик скривился. Столкновение со сверхъестественным отняло от его полоски здоровья добрых 30%. А если бы попал в голову, портал закрылся. Чувствуете божественное благословение? Поинтересовался Борден, поднимая с земли кирпич. Как будто ко мне явился ангел и легнул мне в плечо, поделился своими ощущениями доил. Гари разгладил бумагу, в которую был завёрнут снаряд, и так и обнаружил послание. Там было всего несколько слов, видимо, начертанных рукой самого Бога. Судя по почерку, Бог или куда-то торопился, или, в принципе, не уделял должного внимания высокому искусству каллиграфии. Но Гарри все же удалось их разобрать. Занят, точка, буду позже, точка, F, точка. Глава двадцать вторая. «Оставайтесь, так сказать, на линии. Ваш звонок очень важен для нас», — задумчиво произнес Гарри. «Но почему Эф?» «Видимо, божественная сущность сильно привязана к своему уникальному игровому классу, которым она обладала в те времена, когда еще не стала божественной сущностью». объяснил Дойл. И что же это был за класс? Фараон, Фанфарон, Фармазон, Физрук. Что это такое? Физрук. Дойл объяснил, как мог. И какие возможности этот класс ему давал? Узкий круг посвящённых лиц до сих пор об этом спорит, сказал Дойл. Но к единому мнению им прийти пока так и не удалось. Гарри подошёл к центру пентаграммы, поднял с земли божественный артефакт и убрал его в инвентарь. Отпившись от еды, в восстановление здоровья дуел, вертел в руках обумки кирпича. Хороший жрец наверняка нашёл бы в нём следы божественного присутствия, заметил он, пряча половинки кирпича в карман. Негоже оставлять такие вещи на детской площадке. Кто знает, что они могут сделать с неподготовленным человеком. Я, в принципе, за то, что надо убирать за собой, сказал Гари, пытаясь стереть пентаграмму подошвы ботинка. Итак, мы в асфальт божеству и получили божественный ответ. Что же нам делать дальше? Ждать? Э, ну, сказал Дойл. Я обеими руками за ожидание. Однако проблема в том, что мы можем прождать очень долго. Что такое скоро буду для бога? Может быть, несколько минут, а может быть и несколько веков. Вы готовы прождать несколько веков? Не в этой ситуации, сказал Гари. Тогда у нас есть два варианта дальнейших действий, сказал Дойл. Либо тотальное ментоскопирование, нет, сказал Гари. Это мы оставим на самый крайний случай. Я так и думал, сказал Дойл. Тогда мы можем поторопить божественное пришествие. Навестил его лучшего друга. Всю свою жизнь я лез на гору, а когда добрался до вершины, Мне открылось, что есть ещё одна гора, куда выше первой, пожаловаться Соломон. И я понятия не имею, как мне начать второе восхождение. Опять кто-то из сильных миров всего тебя приметил? Осведом ему Сатакеша. Кто? На, этот раз Бог-император. Это серьёзно. Согласился Сатакеша. А что это у тебя за спиной? Труп архидемона, отмахнулся Соломон. Выпало что-нибудь интересное? Нет, всё как обычно, сказал Соломон. И до уровня опять не хватило. Добьёшь на следующей неделе, сказал Такеши. Ах, если бы. Так чего хотел Бог-император, чтобы я отменил награду, которую назначил за голову Бордена? Ну так отмени, сказал Такеши. Я уже. Это вообще был идиотский ход, сказал Такеши. Системной награды вполне хватает для толпы безумцев. Проблема в том, что у толпы безумцев. Ничего не получается, сказал Саламон. Вот я и хотел простимулировать профессионалов. Для профессионалов этого мало, заметил Такеши. Я готов был удвоить сумму. Этого тоже мало, сказал Такеши. Проблема в том, что это дело очень сложное, и его практически невозможно довести до конца. Даже если кто-то его прикончит, что само по себе маловероятно. Он может отреспавниться. И даже если он не отреспавнится, это всё равно не навсегда, потому что земля может откатиться опять, и тут есть риск, что воскресшая смерть может оказаться очень злопамятной, и скорее всего, так оно и окажется. И что же мне делать? Сиди ровно и не отсвечивай, посоветовал Такеши. И готовься к грядущим последствиям. Они уже вас последовали, мрачно сказал Соломон. Может быть, это только начало. Они воспользовались стационарным порталом, уплатили таможенный сбор, поднялись по лестнице и вышли из здания магистрата. Как только они оказались на оживлённой средневековой площади, им навстречу шагнул смогулый человек с залихватски закрученными усами. Он носил шёгрельский камзол и шпагу, на украшенной драгоценными камнями перевязи. Этой испанский и дальга в глубокой провинции. Гарина трякса и приготовился его застрелить. Но человек тут же демонстративно поднял руки вверх. И непонятно было, сколько в этом жесте шутовства, а сколько демонстрации мирных своих намерений. "Наконец-то!" воскликнул человек. "Я жду вас здесь уже третьи сутки. И с какой, позвольте осведомиться, целью?" спросил Гари. "Исключительно для того, чтобы поприветствовать вас в системных мирах", сказал человек. от своего имени и, разумеется, от имени своего повелителя. Видимо, теперь я должен спросить, кто же ваш повелитель? Я не делаю из этого секрета, сказал тот. Мой повелитель Бог император Кевин. Впервые слышу, заметил Гари. Бог император Кевин I этого имени, сказал Дойл, основатель и бессменный руководитель Тёмной империи, одного из самых влиятельных государств в системе. Непобедимый воин, могущественный маг, прекрасный отец и самое смешное, в моих словах сейчас нет ни капли иронии. "Занятно", сказал Гари. "Ладно, передавай ему привет и от меня тоже". "Непременно", но, сказал Гари. "Но, сказал Гари, но вряд ли вы ждали меня трое суток только для того, чтобы обмениваться этими любезностями?" объяснил Гари. "Значит, есть что-то ещё". "Конечно же", сказал посланник императора. Бог император Кевин приглашает вас к себе в гости. Прямо сейчас, спросил Гари. Я, конечно, понимаю, что Бог он и император, но у нас были запланированы другие дела. И вы можете заняться ими незамедлительно, сказал посланник. Сейчас, и я предупреждаю об этом заранее, в моей руке появится свиток. Это свиток портала, который приведёт вас к бога императору Кевину, и никакой угрозы он не несёт. И я хотел бы, чтобы вы знали об этом уже сейчас. Я вас услышал, сказал Гари. Посланник материализовал свиток и протянул его Гари. Заверяю вас, это не ловушка, сказал он. Ладно, сказал Гари, убирая свиток. Не смею вас больше задерживать. Посланник склонился в крутуозном поклоне, после чего скрылся в здании магистрата, из которого они с Дойлом только что вышли. Что это сейчас было? поинтересовался Гари. Не знаю, сказал Дойл. Может быть, новые проблемы, а может быть, решение старых. Как бы там ни было, вам не стоит тянуть с этим визитом. Бог-император Кевин очень влиятельный э, человек, а также бог, ну, в какой-то степени. Слишком много богов вокруг, пожалуй, в Сагаре. Так и сам не заметишь, как станешь религиозным человеком, а то и вовсе каким-нибудь постоянно возносящим молитвы жрецом. На самом деле, есть мнение, что близкое знакомство с богами как раз-таки неплохая прививка от религиозности, сказал Дойл. Хотя я лично ни с одним не знаком и понятия не имею, сколько тут правды. Возможно, мы скоро это выясним, сказал Гарри. Но сначала запланированные дела. Где тут эта магическая академия? За городом, но не слишком далеко, сказал Дойл. Можно пойти пешком, можно купить лошадей, можно нанять экипаж. Что предпочитаете? А порталом нельзя? Порталом нельзя. Ректор не любит незваных гостей, появляющихся внезапно. И закрыл зону вокруг академии для телепорта. Тогда давайте наймём экипаж, предложил Гари. Всяко дешевле, чем покупать волшебей. Да и поездка, думаю, будет намного комфортнее. И она была комфортнее, но не намного. Амортизаторы в этом мире ещё не изобрели. Рессоры были продавлены. и экипаж изрядно трясло на неровностях, из которых большей частью и состояла эта дорога. Гари пытался найти в этом какой-то символизм, типа того, что путь к знаниям должен быть труден и тернист, но это не утешало. Местный Хогвартс, которым руководил лучший друг бога, был построен в архитектурном стиле средневекового замка, с высокими стенами, башнями, лестницами, переходами и донжонами. На обитель знаний, пусть даже и знаний опасных, он походил в последнюю очередь. А вот готовящаяся к штурму армия под его стенами представлялась практически без усилий. Варвары у ворот, но ворота были открыты, мост опущен, а бултыхающиеся в ворву крокодилы выглядели довольно сытыми. Гарри отпустил экипаж, и они с Дойлом прошли во внутренний двор, точнее, попытались пройти, точнее, едва протиснулись через подъемный мост и уперлись в настоящую толпу. Варваров не было у ворот, они были уже внутри, толпа состояла из женщин. «Нет», — подумал Гарри, — «так будет неправильно». Толпа состояла из девиц, и все они явно были волшебницами, потому что только работой магии можно было объяснить, что среди них не нашлось ни одной некрасивой. Тут были человеческие особи, были гномки, были эльфийки, были какие-то зверодевушки, покрытые мехом и с торчащими вертикально ушами. Здесь были короткие до полной откровенности юбки, и длинные юбки с широкими разрезами, и обтягивающие юбки, и у всех девушек были стройные ножки в сексуальных чулочках, и откровенные блузки с глубокими декольте. И все это благоухало духами до степени химической угрозы, щебетало и хаотически перемещалось по двору. Редкие особи мужского пола робко пытались флиртовать с этим цветняком, но по большей части были игнорируемы и наблюдали за происходящим из окон основного здания и со стен. А нас точно куда надо привезли? спросил Гарри. Э, да, сказал Дойл. Но я вынужден согласиться, что это всё несколько нетипично. Они отловили проходящего мимо студента в синей мантии старшекурсника и спросили: "Какого чёрта тут, собственно говоря, происходит? С чем связано это нашествие и когда оно кончится?" "Вы не знаете, что здесь происходит?" удивился студент. "Как такое может быть?" "Не знаем", заверил его Гари. "Ректор проводит конкурс на замещение вакансии его личной помощницы", объяснил студент. Вот свет волшебства и слетелса на его зов. А ему нужна именно помощница, уточнил Гари. Не помощник? Ну да, сказал студент. Женская и мужская стороны магии несколько различаются, хотя и совпадают по основным пунктам, и это нужно ему, чтобы проверить некоторые аспекты, с которыми он сейчас экспериментирует. Это настолько важно для нашей науки, что, как видите, обнаружилось огромное количество желающих помочь ему в его экспериментах. и навсегда вписать своё имя в чергийские скряжали. Студент ушёл. Гари задумчиво посмотрел ему вслед. А не может ли быть так, сказал он, что лучший друг бога просто старый козёл. Вполне может, сказал Дойл. Но это вообще никак друг с другом не связано. Кстати, «Вполне может быть, и, скорее всего, так оно и есть, что он действительно думает только об экспериментах и никаких особых пожеланий по поводу внешнего вида кандидаток не высказывал». «Тогда зачем?» Гарри обвел рукой вокруг себя. «Вот это вот все». «Женщины», — объяснил Дойл, — «во-первых, чародейки тщеславны и не позволяют себе выглядеть хуже, чем драные кошки из Академии конкурентов. А во-вторых...» Если это поможет повысить шансы получить желаемую должность, так почему бы и нет? И как нам теперь попасть на приём? Понятия не имею, сказал Дойл. Переодеться в женское? Как это поможет? Никак. Я просто отрабатываю своё жгалонье, генерируя идеи. Они начали свой путь через толпу, лавируя между группой беседующих кандидаток, не обращающих внимания на двоих несколько потрепанных жизнью мужчин. но очень скоро уперлись в стену соблазнительных тел. Дальше можно было идти, только распихивая чародея к локтями, а Гарри для этого был слишком хорошо воспитан. «Там мышь!» — внезапно возопил Дойл, указывая куда-то себе под ноги. Кто-то взвизгнул, небольшое пространство перед ними расчистилось, и они смогли пробраться на несколько метров вперед, но небольшая тактическая победа обернулась большим стратегическим провалом, когда толпа снова замкнулась вокруг них. и Гарри обнаружил нацеленные ему в лицо десяток разнообразных волшебных палочек. В Дойл оцелилось втрое больше. «Грязная мужская шовинистическая свинья!» — услышал Гарри. «Неужели даже здесь вы не можете обойтись без своих сексистских штучек?» «Я был в плену гендерных стереотипов, но только что прозрел», — объяснил им Дойл. Я планировал всего лишь невинную шутку, но теперь понимаю, насколько она была неуместна, и приношу свои искренние извинения. Да я сейчас тебя самого превращу в мышь. Мой спутник извинился, сказал Гари: "Я считаю этого достаточно". А ты кто такой? Я, Борден, сказал Гари и сделал читаемой часть своей личной информации. то подклинуло. Словно на её глазах он только что сам, по своей воле и без помощи со стороны, превратился в особо опасную соблизубую мышь с истекающим ядом клыками. Смерть, то и дело слышалось в топе. Гари на мгновение подумал, что сделал только хуже. Если эти чердэйки вдруг решат, что он пришёл за ректором и встанут на его защиту, всё это может вылиться в крупные неприятности, которые никому из присутствующих не нужны. Поэтому попытался разрядить ситуацию шуткой. Я не на работе, сказал он. Лучше не стало. Девицы не подходили ближе, но и прохода не освобождали, а волшебные палочки всё ещё дрожали в на маникюрных пальчиках. И тут перешёптывания смолки. Привыкший предполагать худшее Гари подумал, что это последний затишье перед боем. Но взгляды всех присутствующих обратились наверх. На балкон вышел сам ректор. Гари не был большим ценителем мужской красоты, но и его познаний хватало, чтобы понять, ректор, даже близко не Брэд Питт, среднего роста, с непонятной, скрытой магическим балхоном фигурой, с намечающимися проплешинами на голове. Что здесь происходит? рявкнул он, и его громовой голос разнёсся по всему замку. Несколько десятков голосов попытались ему объяснить, но понятнее не стало. Впрочем, ректор уже не нуждался в объяснениях. Его взгляд упёрся в фигуру Бордона. Лицо скривилось в гримасе разочарования. а следующая его реплика уже не гремела, хотя и была довольно отчетливой. — Смерть! — сказал он. — Я не ждал тебя сегодня. — Я только спросить, — сказал Гарри. — Кто это с тобой? — Проводник, — сказал Гарри. — Ладно, поднимайтесь, — вздохнул ректор. — Дамы, пропустите их, будьте любезны. Чародейки расступились, освобождая проход. — И это... сказал ректор. На сегодня приём, видимо, окончен. Продолжим завтра. Персонал поможет вам разместиться. Он с некоторым сомнением оглядел двор. Э, -э где-нибудь. Гари с Дойлом беспрепятственно добрались до главного здания, и усталый привратник проводил их к покоям ректора. Тот ждал их, сидя за столом, заваленным кучей бумаг. Но как только открылись двери, сразу поднялся. "Гари", сказал он. "Рад тебя снова видеть. Мы знакомы?" уточнил Гари. Ты опять ничего не помнишь? Мы знакомы, но не слишком близко, сказал ректор. Скажем, встречались пару раз, и у нас есть много общих знакомых. Давай я попробую освежить твою память. Меня зовут Фёдор. Да ладно, просто Фёдор. И я тоже с земли. Как там, на земле-матушке? Странно, сказал Гари. Странно было бы, если бы там не было странно после стольких-то лет. Вздохнул Фёдор. Кстати, а сколько именно прошло лет, поинтересовался Гари. Фёдор сказал: Как такое возможно? спросил Гари. Земля влилась в системные миры не слишком удачно, сказал Фёдор. Также имело место целый ряд не зависящих от нас обстоятельств, в результате которых почти все земляне погибли. Тогда мы совершили большой откат, восстановили планету, какой она была до начала игры. Приняли меры, чтобы подобной катастрофы больше не случилось, и земляне начали игру с чистого листа. Ну, так нам тогда казалось, что мы приняли меры. И что же случилось? Другая катастрофа, сказал Фёдор. В итоге нам снова пришлось всё откатывать, в том числе и тебя. И сколько откатов уже было, интересовался Гари, чувствуя, что этим история не исчерпывается, и временный лаг в не объясняет. 3 4 больше. Фёдор Сунтин вздохнул. 11, сказал он.